Едва добравшись до дома, я сразу же позвонил доктору Фландерсу. Трубку поднял его ассистент и заместитель доктор Боленджер л и сказал мне, что доктор Фландерс уехал недавно к больному в другой город. Я ни в коем случае не хотел делиться своими подозрениями ни с кем другим, кроме хорошо знакомого мне доктора Фландерса, и поэтому спросил с плохо скрываемым волнением. т а к скоро он обещал вернуться назад? Не позже полудня завтрашнего дня передать ему, что вы звонили. Да, обязательно. Я медленно опустил трубку на рычаги, но тут же схватил ее снова и набрал телефон Ричарда. Я терпеливо выждал более десяти гудков, но трубка с той стороны так и не была поднята. Значит, Ричарда не было дома, иначе бы он обязательно подошел к телефону. Я положил трубку и просидел в нерешительности несколько минут. Зуд стал еще более сильным и терзал теперь уже само мясо под кожей пальцев. Я подъехал на своем кресле-каталке к книжному шкафу и достал из него массивную медицинскую энциклопедию. который не прикасался уже очень давно. Я листал ее очень долго, но ничего более менее определенного по вопросу, который меня волновал, я так и не нашел. Поставив книгу обратно на полку, я закрыл глаза. В полной тишине на другой полке у противоположной стены гулко тикали старые корабельные часы. Краем уха, в полусознании, я услышал, как высоко в небе над моим домом Пролетел самолет, наверное, из Майами. Почему-то подумал я. Кроме часов и самолета не слышно было больше ничего, только мое собственное хриплое подавленное дыхание. Я вдруг отметил про себя, не открывая глаз, что все еще смотрю на книгу. Я мгновенно осознал, что все это не игра воображения, я действительно смотрел на книгу. От дикого, непередаваемого ужаса я совершенно о ц е п е н е л и мгновенно покрылся холодным липким потом. Глаза мои были закрыты, а я все еще продолжал смотреть на книгу. Причем я видел ее как бы пятью парами глаз сразу. Но глаза мои были закрыты. Это я понимал совершенно определенно, не было никаких сомнений. К этому жуткому шоку, значение которого я даже еще не осознал до конца и просто еще не пришел в себя, добавился вдруг еще один. Я явственно почувствовал, что смотрю на книгу не один. Не как бы не один, а не один. Ясно осознавая, что в комнате кроме меня нет больше никого, нет и быть не может. Я медленно приоткрыл глаза, чувствуя, что сердце мое вот-вот выскочит наружу от страха. Приоткрыв их, я увидел книгу под каким-то другим углом зрения, вернее, не под каким-то, а под нормальным обычным углом, так как я вижу ее каждый день. Это тот первый взгляд был каким-то. Это он смотрел на книгу под другим углом зрения. Как-то немного снизу, как если бы я опустил голову на уровень подлокотника кресла, на которых лежали мои руки и смотрел бы на книгу оттуда. Но это был не мой другой взгляд. Я смотрел на книгу собственными глазами и не хотел знать ничего другого. Но тот другой взгляд был все-таки тоже моим и не моим в то же самое время. Все это было выше моих сил, и в определенный момент, уже на самой грани умопомешательства, сработала защитная реакция моего мозга. Я внушил себе, правда всего на несколько секунд, что все, что я вижу, просто г а л л ю ц и н а т о р н ы й бред в чистом виде, и мне немедленно надо показаться невропатологу или даже психиатру. В этой спасительной для моего перенапрягшегося мозга иллюзии я пребывал однако недолго. Посмотрев на руки, я увидел, что мои пальцы дико растопырены от боли и чуть ли не выгнутые в обратную сторону от сводящих их судорог. Я сделал неимоверные усилия, чтобы поднести руки к лицу и рассмотреть их поближе, и тут случилось самое страшное. Я стал медленно падать навзничь. Передо мной промелькнули книжный шкаф, потолок, показалась уже противоположная стена, которая была у меня за спиной, и в то же самое время я отчетливо видел, что никуда не падаю, что все на месте, и к моему лицу плавно поднимаются мои же руки. Увидев то, что было на моих пальцах, я издал пронзительный вопль ужаса, который слышен был, наверное, в с е й округи. Кожа и ткани на пальцах всех десяти моих пальцев лопнули и разошлись в стороны, а из этих кровоточащих разрывов на меня смотрели десять непередаваемо ужасных и злых глаз с ярко искрившимися желто-золотыми радужными оболочками. Я думал, что умру от ужаса в ту же секунду, но это было еще не все. Одновременно с тем, что я видел собственными глазами, я увидел и собственное лицо теми же глазами, что были у меня на пальцах. Это лицо действительно было моим, но это было лицо монстра. На вершине холма показались баги Ричарда. А уже через несколько минут машина с диким ревом влетела во двор и остановилась, как вкопанная, прямо напротив веранды. д в и ж о к был без глушителя, работал неровно и время от времени гулко стрелял выхлопными газами, выбрасывая снопы искр. Настоящее чудище техники. Я тоже не заставил себя ждать и быстро спустился вниз по плоской дорожке, пристроенной сбоку от обычных ступенек лестницы, специально для моего кресла-каталки. Заперев входную дверь, я подъехал к машине, и он помог мне забраться внутрь, а каталку забросил на заднее сиденье. All right, Артур, показывай, куда ехать. Я молча показал рукой в сторону моря, туда, где большая дюна постепенно спускалась к земле на самом конце мыса. Ричард кивнул головой, включил скорость и энергично нажал на газ. Задние колеса с визгом сделали несколько оборотов на месте, и лишь после этого машина резко рванула вперед, как будто бы мы собирались взлететь. У Ричарда такая сумасшедшая манера езды. И обычно я поругиваю его за это, но тогда это меня совершенно не волновало. Слишком многим в тот момент была занята моя голова, чтобы поучать Ричарда, как ему правильнее водить машину. Глаза на пальцах вели себя, к тому же особенно беспокойно. Они силой тыкались в бинты, отрезавшие их от внешнего мира, как будто пытаясь разглядеть сквозь них хоть что-нибудь. они словно умоляли меня снять с них повязки. Подпрыгивая на неровностях, Баги стремительно неслась к морю, а с невысоких песчаных дюн даже казалось, взлетала в воздух. Слева от нас в кроваво-красном м а р е солнце начинало уже опускаться за горизонт, а прямо перед нами собирались тяжелые свинцово-серые грозовые тучи. собирались и грозно надвигались прямо на нас. Вдруг в той стороне, довольно еще далеко, впрочем, от нас между тучами и совершенно черной поверхностью воды под ними ослепительно вспыхнула очень сильная молния. Возьми правее, Ричард, сказал я. Он к тому навесу. Ричард подъехал к навесу, объехал его вокруг и остановил машину. Выйдя наружу, он достал из багажника лопату. Увидев ее, я вздрогнул. Где? спросил Ричард и внимательно посмотрел на меня. Здесь, указал я ему пальцем точное место в нескольких метрах от машины. Он подошел к нему медленными шагами, постоял несколько секунд в нерешительности и, наконец, осторожно воткнул лопату в песок. Копал он очень долго, а может, мне только так показалось. Песок, который он отбрасывал в сторону, выглядел очень сырым и тяжелым. Грозовые тучи тем временем росли прямо на глазах, наливались чернотой и охватывали уже довольно большую часть горизонта, грозно и неотвратимо надвигаясь на нас. Тонны воды. Обрушивавшиеся с них в море выглядели очень впечатляюще, да еще и подсвечивались с левой стороны зловещими кровавыми отблесками заходящего солнца. Еще задолго до того, как Ричард закончил копать, я уже знал, что тело мальчика он там не найдет. Они убрали его оттуда. Прошлой ночью руки мои не были завязаны, следовательно, они могли видеть и действовать. Уж если они смогли использовать меня для того, чтобы убить мальчика, то значит они могли использовать меня и для того, чтобы перенести его тело в какое-нибудь другое место, даже если бы я спал в это время. Здесь нет никакого мальчика, Артур, послышался голос Ричарда. Он подошел к машине, закинул лопату в багажник и устало опустился на свое сиденье рядом со мной. Показалась яркая, почти ничем не закрытая луна. б ы с т р о приближающаяся гроза была, по-видимому, настоящей бурей. То и дело нас ослепляли небывало яркие молнии и сотрясал оглушительный гром. На песок уже начали ложиться первые мрачные тени, надвигающиеся грозной стихии. Внезапно поднявшийся ветер швырял в машину песок с такой силой, что она ходила ходуном. В пальцах у меня появился сильный зуд, глаза очень хотели наружу. Значит, они все-таки использовали меня, использовали и для того, чтобы перенести его тело в другое место. Взволнованно заговорил я с короговоркой, уставившись в одну точку. Каким должно быть бредом звучали мои слова для Ричарда, ведь он тогда почти совсем ничего не знал. Они могут управлять мной, продолжал я. Когда я развязываю руки, они получают возможность управлять мной. Они способны в любой момент подчинить меня себе полностью и могут манипулировать мной как угодно, направляя мои действия по своему усмотрению, даже если я нахожусь в бессознательном состоянии. Когда мои руки развязаны, я становлюсь для них как бы дверным проемом, каналом их связи с нашим миром. По н е с к о л ь к у раз в день, когда руки у меня развязаны от нестерпимого зуда, я обнаруживаю себя стоящим в совершенно, порой неожиданных для меня местах в саду, например, или перед картиной, которая висит у меня в гостиной. Все эти места и предметы хорошо знакомы мне, но я совершенно не помню, как я к ним попал. В памяти начисто отсутствуют довольно большие промежутки времени. Они просто... Отключают на это время мое сознание. Это ужасно, Ричард. Я больше не в силах жить в этом кошмаре. А Артур, Ричард успокаивающе положил мне руку на плечо. Пожалуйста, Артур, не надо, перестань. В слабом отблеске заката я увидел, что его лицо, повернутое ко мне, полно сострадания. Ты сказал, что ты там где-то стоял перед чем-то, что ты перенес тело мальчика. Но это же невозможно, Артур. Ты же не можешь двигаться, кроме как на кресле-каталке. Вся нижняя половина твоего тела мертва. Она тоже мертва, сказал я, положив руку на приборную панель машины. Но ты садишься в нее и заставляешь ее ехать. Ты можешь, если захочешь, убить ее. Пустив с обрыва в пропасти, она ничем не сможет помешать тебе в этом, даже если захотела бы. Я слышал, что мой голос поднялся уже очень высоко и звучал теперь совершенно истерично, но мне было не до этого в тот момент. Я дверной проем! кричал я ему в самое лицо. Как ты не можешь понять? Они убили мальчика Ричард, убили моими руками! И моими же руками перетащили его тело в какое-то другое место. Я думаю, тебе необходимо срочно показаться врачу. с т а р а я с ь говорить спокойно, ответил мне на это Ричард. Поехали назад. Хочешь, я сам отвезу тебя завтра, или даже сегодня к одному своему знакомому, очень хорошему доктору. Подожди, Ричард. Ты можешь поверить, разузнай насчет этого мальчика. ведь он действительно не вернулся вчера домой, он мертв, говорю я тебе, мертв. Но ты же сказал, что не знаешь его имени. Он, наверняка, из т о й д е р е в у ш к и что начинается сразу за почтой. Спроси. Я уже говорил об этом сегодня вечером по телефону с Мод Харингтон. Это местная сплетница с самым длинным и любопытным во всем штате носом. Уж она знала бы об этом наверняка, тем более что прошли уже целые сутки. Но она сказала, что ничего не слышала и ничего не знает о том, что кто-то пропал прошлой ночью. Но это же местный парнишка. Его исчезновение просто не может остаться незамеченным. Ричард потянулся, чтобы включить з а ж и г а н и е но я остановил его. Смотри, выкрикнул я. И начал развязывать руки. Над заливом совсем уже недалеко от нас вспыхнула ослепительная молния невероятной яркости и грохнул оглушительный гром. Я не пошел к доктору и не стал звонить Ричарду еще раз. Вместо этого я провел три недели дома, почти не выходя на улицу. Всякий раз, когда по необходимости все-таки приходилось это делать, Я плотно перевязывал свои кисти несколькими слоями бинтов. Три недели, три недели слепой надежды на то, что эта страшная напасть меня оставит. Уверен, что поступил тогда правильно, по крайней мере рационально для самого себя. Если бы я был здоровым полноценным человеком, которому не нужно кресло-каталка. и который ведет обычный образ жизни и имеет н о р м а л ь н о е о к р у ж е н и е то я может быть отправился бы к доктору Фландерсу или по крайней мере рассказал бы обо всем Ричарду. Я мог бы, наверное, сделать это и без всех этих оговорок в том состоянии, в котором я находился тогда на самом деле. Но всякий раз, когда появлялась эта мысль, я вспоминал о трагической судьбе тети. которая из-за болезни проказы й была обречена оставаться практически всю свою жизнь совершенно изолированной от людей, пленницей, и в конце концов была съедена за живо своей болезнью, одиночеством и в результате безумием. Мысли о том, что такая же печальная участь может постигнуть и меня, заставляли сохранять все в глубокой тайне и молиться, молиться, молиться за то, чтобы проснувшись когда-нибудь утром, я посмотрел на свои чистые пальцы и вспоминал обо всем этом как о дьявольском сне. Все это были, конечно, безнадежные и наивные мечты. Постепенно я почувствовал их. Их неизвестный, неземной разум меня никогда не интересовало, как они выглядят и откуда они пришли. Я был их дверным проемом, их окном в этот мир. Я слишком хорошо понимал, насколько они опасны, отвратительны и страшны, как несоизмеримо их мир отличается от нашего. Слишком хорошо чувствовал их страшную слепую ненависть. И все это время они вели молчаливые, мрачные наблюдения за нашим миром, а я невольно помогал им в этом, не в состоянии никак воспротивиться. Постепенно я начал понимать, что они просто используют меня в своих целях, что они просто напросто управляют мною. Когда в тот вечер мальчик, как обычно, возвращался мимо моего дома с пляжа, он приветливо помахал мне рукой и улыбнулся. Судя по его виду, своим сегодняшним уловом он был вполне доволен. Я сидел, как всегда, на веранде и мрачно размышлял о своих проблемах. Решил, наконец, связаться по телефону с мистером к р е с с у э л о м из департамента ВМС США. Я пришел все-таки к выводу, что то, что случилось со мной, началось именно во время нашей экспедиции на Венеру. Пять лет назад. Пускай, думал я, они изолируют меня на всю оставшуюся жизнь от людей, пусть обследуют меня сколько и как угодно, пусть вообще делают со мной все, что захотят, лишь бы положить конец этим безумным ночам, когда я просыпаюсь в совершенно неожиданных для меня местах, а руки мои живут как бы сами по себе и наблюдают, наблюдают, наблюдают. Однажды я пытался, дойдя до отчаяния, выколоть эти ужасные глаза первым же попавшимся под руку острым предметом. Подвернулся остро заточенный карандаш, но как только он приблизился к первому глазу, руки мои пронзила резкая мучительная боль, разом охватившая все мое тело. Я думал, что умру от нее через пару секунд. Карандаш упал на пол, и боль несравнимая, совершенно ни с чем, утихала очень долго. Таких адских страданий я не испытывал раньше никогда в жизни, и подобных экспериментов больше не устраивал. Вместо того, чтобы тоже ответить мальчику приветливым взмахом, обе мои руки, помимо моей воли, вдруг разом судорожно потянулись к нему. и я с ужасом вспомнил, что они у меня не забинтованы. Все десять глаз, светясь в сумерках, разом уставились на бедного перепуганного мальчугана. Он остановился, как вкопанный, и смотрел на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Я почувствовал, как мое сознание быстро заволакивается густой непроницаемой пеленой, и уже в следующее мгновение... Я полностью утратил контроль над собой. Дверь открылась, и я стал дверным проемом, слепым исполнителем чужой неведомой воли. Не помня себя, я оказался на улице и кинулся по песку за удирающим, что было силы, насмерть перепуганным парнишкой. Ноги были как деревянные и слушались очень плохо, но все же бежал я довольно быстро. Мои собственные глаза были закрыты, и все, что я видел, я видел глазами моих пальцев. Картина эта была совершенно фантасмагорической. Впереди мелькала худенькая фигурка убегающего от меня в сторону общественного пляжа мальчонки. Все цвета и даже формы были каким-то фантастическим образом искажены, что придавало происходящему особенный монструозный оттенок. Мыс, например, выглядел как гигантская гипсовая декорация, а небо над ним было неестественно сочного пурпурного цвета. Глаза на пальцах просвечивали мальчишку как мощный рентгеновский аппарат. Я видел перед собой бегущий скелет с ярко светящимися костями, скелет цепко держащий левой рукой свою металлическую сетку. Для просеивания песка плоти не было видно почти совсем. О чем интересно думал этот бедный безымянный мальчонка в последние минуты перед смертью? О чем он думал, рассыпая на бегу набранную за несколько часов кропотливого труда мелочь, и даже, наверное, не замечая этого? ц е п к о держа в руке свою сетку, и почти ежесекундно оборачиваясь на настигающего его страшного человека, который спотыкаясь и к о в ы л я я упорно преследовал его, зажмурив глаза и вытянув вперед руки как слепой. Что он думал, видя натянувшихся к нему руках ужасные желто-золотые глаза, и что он думал за секунду до смерти? Когда эти страшные руки с глазами взметнулись вверх и сделали так, что в следующее мгновение его голова разлетелась мелкими брызгами на десятки метров вокруг. Я не знаю. Зато я знаю, о чем думал я. Я думал, насколько это позволяли мои мозги, о том, что только что побывал у ворот Ват. И что скоро я отправлюсь туда на совсем. Ветер с силой трепал повязки, когда я разматывал их, как будто пытался мне помочь. На жуткие черные грозовые тучи, которые были уже почти над нами, падали последние багровые отблески заходящего солнца. Буря надвигалась стремительно, и вот-вот должна была обрушить на нас страшные массы воды и ураганный ветер. Но мы как будто даже не замечали этого. Ты должен пообещать мне, Ричард, наклонился я к его уху перекрикивая ветер. Ты должен обещать мне, что как только ты почувствуешь что-то неладное, ты убежишь. Как только тебе покажется, что я могу причинить тебе какой-нибудь вред, ты понимаешь меня? Ветер силой трепал ему волосы и ворот рубашки. Все лицо было напряжено, а глаза превратились в маленькие щелочки от х р и с т а в ш е г о в них песка. Я решительным движением сдернул последние повязки с глаз на пальцах и внимательно посмотрел на Ричарда. Все десять глаз вытаращились, конечно же, тоже на него. Теперь ты видишь их сам собственными глазами, хрипло крикнул я. Лицо Ричарда, лицо, которое я так хорошо знал, лицо несомненно смелого, бесстрашного человека, мгновенно вытянулось, а нижняя челюсть отвисла. Он инстинктивно отпрянул от меня и выскочил из машины. Вспыхнула ослепительная молния, и гром ахнул прямо над нашими головами. В следующее мгновение на нас обрушился адский поток воды. Артур, прочитал я по беззвучно д в и г а в ш и м с я на искаженном ужасом лице губам Ричарда, как он был напуган, как мог я подвергнуть его такому жестокому испытанию, такому страшному шоку? Беги, беги, Ричард, и он побежал длинными стремительными скачками. Он был очень похож на человека, приговоренного к смертной казни, который уже возведен на эшафот и хорошо понимает, что через несколько секунд он умрет, но прощаться с жизнью он тем не менее очень не хочет и все еще на что-то надеется. Я вышел из машины и мои руки резко взлетели вверх над головой, а пальцы судорожно вытянулись к единственному, что было им хорошо знакомо в этом мире, тучам. И тучи ответили им. Они ответили им огромный, чудовищно сильный, о с л е п и т е л ь н о й бело-голубой м о л н и й увидев которую я подумал, что наступил конец света. Эта невероятная молния ударила прямо в Ричарда. В одно мгновение от него не осталось даже пара. Последнее, что я запомнил перед тем, как мое сознание отключилось окончательно, был сильный запах озона. Пришел в себя я только на следующий день рано утром. Я сидел на своей веранде и отрешенно смотрел на большую дюну. Ураган уже прошел. С моря дул мне в лицо приятный прохладный ветерок. На серо-голубом пасмурном небе еще видна была бледная серебристая луна. Я смотрел вдаль на то место, где вчера погиб Ричард. Там не было ничего, кроме небольшого пятна черного песка в том месте, куда ударила молния. Машины Ричарда не было. Почему-то, но тогда это не имело совершенно никакого значения. Я медленно опустил взгляд на свои руки. Глаза на пальцах были открытыми, но какими-то стекленевшими и неподвижными. Они, судя по всему, стали и дремали. С неожиданной ясностью я вдруг понял, что именно мне необходимо сделать. Сделать немедленно, не теряя ни секунды, пока они дремали. пока дверь была закрыта и пока я снова не стал безвольным дверным проемом, я наконец понял, что я должен сделать для того, чтобы эта дверь не открылась больше никогда, никогда. Мне нужно было торопиться. Я уже заметил первую слабую реакцию глаз на мои мысли. Они вздрогнули, но слава богу не проснулись. Кисти рук медленно сжались в кулаки, как бы пряча глаза от какой-то непонятной еще смутной угрозы. В моей гостиной есть небольшой камин, который я затапливал иногда в холодную погоду. Быстро и решительно я растопил его и з о всех сил стараясь не думать о том, что я з а м ы с л и л сделать, ведь они без труда читали все мои мысли. Я должен был сделать все как можно быстрее, до того как они заподозрят что-то неладное и смогут мне помешать. Когда дрова наконец разгорелись достаточно хорошо, а в трубе загудел поднимающийся к верху сильный поток теплого воздуха, я не теряя ни секунды, быстро сунул обе руки в самое пекло. Глаза проснулись в то же мгновение и организуя и р стали с удивительной силой рваться назад из камина. Мне стоило огромных усилий не выпустить их обратно, не говоря уже о моей собственной боли. Я держал руки в огне до тех пор, пока окончательно не убедился, что глаза погибли, сгорели вместе с моими пальцами. Я сделал то, что должен был сделать уже давно. С тех пор прошло уже семь лет. Я все еще живу в том же маленьком домике и наблюдаю за тем, как взлетают ракеты. В последнее время их старты заметно участились. Нынешняя администрация уделяет развитию космических программ гораздо больше внимания, чем предыдущие. Я слышал даже, что планируется большая серьезная экспедиция на Венеру. Имя мальчика. Я, кстати, разузнал, но теперь уже позабыл. Он действительно оказался из той деревушки, о которой я и думал. В тот злополучный для него день мать отпустила его погостить на выходные к другу в соседнюю деревню. Поэтому тревога была поднята. Только в понедельник утром Ричард его почему-то все здесь считали просто старым индюком. И никто даже особенно не обратил внимания на его исчезновение, а те, что обратили, подумали, наверное, что он уехал в Мэриленд, и тоже со временем совершенно забыли о нем. Что же касается меня самого, то о себе мне сказать почти нечего. Здесь меня, однако, считают, несмотря на мою замкнутость, очень эксцентричным человеком. Иногда я, также как и многие другие бывшие астронавты, пишу письма в Вашингтон со старчески наивными просьбами направить деньги, выделенные на космические исследования, хотя бы их часть, на решение гораздо более насущных земных проблем. Вместо пальцев у меня теперь остались специальные крюки из нержавеющей стали. Управляюсь я ими довольно ловко. Человек вообще быстро привыкает почти ко всему. Я, например, запросто держу имя бритву, когда бреюсь, и даже завязываю шнурки. Получается вполне сносно. По крайней мере, у меня не будет никаких проблем, когда мне нужно будет нажать на курок и застрелиться, вложив дуло пистолета в рот. То, что вы уже знаете, началось со мной снова. Около трех недель назад на груди у меня появилось идеально правильное кольцо из двенадцати уже известных вам п р о н з и т е л ь н о ярких желто-золотых глаз. Конец книги. Запись произведена и з д а т е л ь с к о полиграфическим т и ф л о информационным комплексом Логос. Воз. Сентябрь, 1993 т р е т ь е г о д а Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений т е р н о в с к и й